Японские термины. Меры длины площади емкости. ГО. Единица измерения объема жидкости, равная 0,18 литра. Дзё: Татами. Единица измерения жилой площади, равная 1,5 квадратным метрам. Дзё: Единица измерения длины, равная 3,3 метра. 10 сяку. КАН. Единица измерения веса, равная 3,75 килограмма. Кен единица измерения длины, равная 1,818 тысячным. Ри единица измерения расстояния, равная 3,9273 тысячным километра. Единица измерения длины сум. Единица измерения длины, равная 0,1 десятой сяку. Сяку единица измерения длины равная 30,3 сантиметра. Тё – единица измерения расстояния, равная 109 метрам. Хиро – единица измерения длины, равная 1,816 метра. Цубо – единица измерения площади, равная 3,3 квадратного метра. Одежда. Гэта – традиционные японские деревянные сандалии в форме скамейчик. Подошва на двух брусочках закрепляется на ногах с помощью ремешков. Дзори сандалии сплетенные из соломы или тростника носились обычно в сельской местности. Дзюбан нижняя рубаха. Оби традиционный японский пояс носится поверх кимоно. Хакама широкие брюки, напоминающие юбку с широкими складками, часть традиционной японской мужской одежды. Хаори верхняя короткая кимоно. Надевается либо поверх обычного кимоно, либо носится, как хакама. Хитои – однослойное легкое кимоно. Юката – легкое летнее кимоно. Интерьер традиционного японского дома. Дзабутон – плоская подушка для сидения. катацу низкий деревянный каркас стола, накрытый футоном или тяжелым одеялом, на который сверху положена столешница под одеялом или в углублении под столом располагается источник тепла; сёдзи — решетчатые перегородки, оклеенные бумагой, отделяющие внутреннее помещение от окружающей дом веранды энгавы; таканома — ольков или ниша в стене, где обычно висит свиток с живописью или каллиграфией; фусума Скользящие двери-перегородки во внутренних помещениях в виде обклеенной с двух сторон бумагой деревянной рамы. Хибати – переносная печь для обогрева и приготовления еды. Еда – дзони, суп с рисовой лепешкой и овощами. Тосо – напиток со специями. Обычно его пьют на Новый год. Темпура – блюдо из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре и обжаренных во фритюре. Тендон — сокращение от темпура дом бури. большая пиала с рисом, поверх которой кладется темпура. Цукудани – мелкая рыба, сваренная в густом соевом соусе. Янагава – мясо гольца, запеченное в сой с зеленью и яйцами. Деньги – мон, мелкая японская денежная единица, имевшая хождение с 12 по 19 века. Рё. Золотая монета высокого достоинства, использовалась в 17-18 века. Сен – 0,01 иены. Прочее. Айран – гейша высшего ранга. Сикиси – листы из плотной бумаги, с давних времен используемые в качестве основы для каллиграфии и живописи. Сюрикен – японское метательное оружие, представляет собой небольшие клинки или пластины, С заточенными краями в виде звездочек, игл, гвоздей, ножей, монет и так далее.